«Смирно!» — гремит на студенном ветру хриплый голос злющего, как собака лейтенанта. Эхо прошлого не сразу покидает отца Кирилла, он еще улыбается своим воспоминанием и немного похож на счастливого человека, позабывшего свое имя. «Смирно, сука небритая!» — кричит на него окончательно взбешенный лейтенант. Упоров дергает монаха за рука в черного пальто, тот медленно возвращается в действительную жизнь. Закопченные лица зэков поворачиваются в сторону появившегося из обгоревшего рубленого дома начальника лагеря с таким подкупающим, интеллигентным и одновременно жестким лицом. Темные круги под глазами придают ему выражение какой-то недосказанности. Наёр похож на революционера, разночинца, возвращающегося после неудавшегося тракта. Он кашлянул в кулак, поднял глаза. Впечатление усилилось. Даже грязные сапоги как бы подчеркивали его поколеблённый душевный порядок. Бандиты, совершившие поджог, находятся среди вас. Опечаленный голос не дрожал. В нем еще осталось достаточно воли. В результате их кровавого преступления погибли двадцать пять человек, в том числе восемнадцать ваших товарищей. Пусть каждый из вас спросит у себя, заслуживает ли это наказание. Этап загудел. «Пусть ответ даст ваша совесть». Они так или иначе будут найдены. Долг тех, кто желает заслужить досрочное освобождение, называть их имена. Мы будем ждать. Они ждали сутки. Голодные заключенные сбились у тухнувших костров, жуя заплесневелые сухари. Утром умерли еще четверо. У одного из груди торчал огромный гвоздь. Стадник пристрелил их менее охотно, а, целясь в заколотого гвоздем, сказал, — Этот знал злый дней. — Чего ж мы уси должны лягать в могилу, гражданин начальник? Затравленно озираясь по сторонам, спросил веслоухий казак, прирезавший по пьянке родного брата. Из четверых стоящих подле него бандеровцев только один сочувственно поддакнул. Это взбодрило казака. — За что страдаем, братцы, а льжить никому не ходься? Выходи, колы виноваты. — Верно, — поддержал казака идейный педераст с вешнущатым бабьим лицом. — Мы не желаем отвечать за чужое преступление. — Не копти, Маруся, — одернул его бывший командир танкового батальона. Правая часть лица танкиста парализована, левая обожжена. «Из этой зоны живьем не уйдем!» «Дело к теплу, выйдем Давай, выходи, поджигатели!» Пупоров тут же запахнул полые телогрейки и пощупал большим пальцем лезвие опасной бритвы, подаренной каштанкой. «Это быстро?» — думает он одновременно ощущая биение крови в артерий на горле одно движение и порядок неподалеку от вадима задыхался человек вероятно он хотел пройти вперед но его начал колотить кашель и кровь обогрила сухие губы опёнкин с пониманием посмотрел на его плачевное состояние протянул ему свой клетчатый платок на утре сопли мужик Человек задыхается, острые лопатки бьются крыльями раненой птицы. Одет он, как говорится, не по сезону. Ветхая латанная пальтишка поверх орваной кофты. — Худые дела! — покачал головой Опенкин. — Такое здоровье надо в карты проиграть. — Нет уже дел, товарищ! — больной попытался улыбнуться. Улыбка получилась вымученной. — Скорее даже не улыбка, гримаса боли. — Я врач и все понимаю, а сделать ничего не могу. Надо еще подождать. Он торопился высказать случайному слушателю самые сокровенные. — Ждать не хочется. — Ничего не надо ждать. Вы, я вижу, не потеряли здесь сердце. Вот конверт, письмо сыну. Отправьте, пожалуйста. Каштанка стушевался от столь неожиданного доверия, в раз утратив всегдашнюю привычку ерничать. — Да, и еще очки, а право золотая. — О каких пустяках я говорю, простите, но все равно возьмите. — Бросьте вы, доктор, нехай меня казнят, отправлю. Хотите, я вам свой гнидник дам, а вы мне свой шикарный макинтош? Доктор закашлялся, Благодарно улыбнулся взволнованному вору. Затем, худой и он протолкнулся сквозь бандеровцев, осторожно похлопав по плечу самого широкого из них, загородившего ему путь. — Разрешите? — Я знаю, кто петуха пустил. Здесь они, поджигатели! — громко произнес, до сих пор напряженно молчавший секретарь порткома колхоза, Путь Ильича на Херсонщине, Шпаковский, Подарив упору, осатанил и взгляд. Тот догадался, секретаря ничем не остановишь, Его надо только убить. Еще он знал, это придется сделать ему самому. И постарался успокоиться. Объяснить себе выбора нет, Так хоть кто-то спасется из тех, Кого вел за собой на поджог. Прилив решимости очистил голову от посторонних мыслей. «Гражданин, начальник!» Раздался впереди знакомый голос доктора из Ленинграда. «Ну шо-то Шо, голуба! За гробиком пришел, купаться не хочешь!» Ухмыляясь, шутил стадник. Однако, послушав доктора, сменил тон. -то «Шо-шо? Эй, куды преса!» «Сдурив, падла чахоточная, ты пиджок!» Этап заволновался. Зеки начали подниматься на носки, чтобы разглядеть поджигателя. «Выли сам, не менжанулся, из воров пари!» «Чу, придурок! Не видишь разве политический, из интеллигентов?» «Кирова им мало, лагерь спарили!» Доктор стоял перед стадником, смущаясь общего внимания, комкая в руке, забрызганный кровью платок. — Вы так и доложите, кому следует. — Столыпин Федор Федорович. Поджег весь этот ужас лично. — я я пошел. — Куда ты пошел, козявка? ожалел от нахальства зэка старшина. — В побег? — крикнул доктор и опять задохнулся кашлем. «Застрелю!» — благодушно улыбнулся стадник, — «чтоб собаки не разорвали. Так что вертайся в строй, я майора кликну. Марш в строй, гнида!»